Наклонившись, он посмотрел внимательней. Не веря своим глазам, он подскочил к осколкам и стал возиться в них, рассматривая каждый. Затем вошёл в ванную, плотно закрыл за собой дверь и набрал номер телефона. "Капуня, спишь? Срочно приезжай в гостиницу и кого-нибудь из местных возьми с собой. Дениску можешь только аккуратней, чтоб особо не светиться", прошептал Дмитрий в телефон. Следующий звонок начальству. Товарищ полковник, кажется, я всё понял. Сейчас подъедет легитенант Сахаров с местным коллегой, и мы всё проверим. Только к двум часам Дмитрий Иванович закончил раздавать указания и решил, что может немного поспать. Так как было занята кровать, он не стал её будить, а устроился в кресле и после суток без сна моментально уснул. Дмитрий проснулся в пять утра от громкого стука в дверь и крика «Пожар!». Он не понял, почему спит одетым и почему в кресле. Открыв дверь, он увидел бегущего портье, орущего на весь коридор, пожара и стучащего во все двери. Дмитрий схватил кроссовки и стал спускаться по лестнице. Когда он вошел в фойе, где стояли все постояльцы гостиницы, увидел и своих коллег. дружно, вставшими в общий круг, словно их объединила беда. Женщины почему-то все без исключения плакали, даже у железной Виолетты и легкомысленной Ники глаза были на мокром месте. Мужчины же стояли со сосредоточенными, печальными лицами. Девочки, дорогие, ну зачем же так убиваться, ведь никто не умер, попытался успокоить đám подошедший Дмитрий. А вот и нет. Пожар в номере Курчатовой. Оттуда валит такой дым, что даже если она не сгорела, то точно угорела. На одном дыхании выполила Оленька и расплакалась. Блин, Курчатова точно. Дмитрий ударил себя по лбу и ринулся к лестнице. Мужчины схватили его, не пуская, как им казалось, в гущу пожара, а женщины стали приговаривать: "Дмитрий, куда вы? Не дурите, там пожарны, вы ничем им же не поможете". «Это жизнь, всякое бывает. Все мы ходим под Богом», — попытался философствовать Валерий. «Да успокойтесь вы! Не собираюсь я бросаться в пожар. Просто она спит у меня в номере. А я, когда выбегал на крики «пожар!», совсем про нее забыл», — прокричал Дмитрий, отбиваясь от держащих его за руки мужчин. Минутное молчание сломало гадкое хихиканье Валеры, а Виолетта в свойственной ей манере сказала «вы». Да, ну и мужики пошли. Раньше женщины с пожара на руках выносили, а этот, как услышал пожар, даже про девку в своей постели забыл. Мужчины, если вы ещё остались, есть у кого-нибудь зажигалка? Вы хоть на это способны? Семён подлетел к Валетте с зажигалкой, и они пошли на крыльцо курить. А Дмитрий стал оправдываться. Нет, ну я не проснулся ещё, когда выбегал. Да я на случайно пришла вчера с бутылкой шампанского и уснула. Я просто про неё забыл. Но чем больше Дмитрий говорил, тем больше понимал, что закапывает себя сильнее. От вас, Дмитрий, я такого не ожидала, подошла и, глядя на него заплаканными глазами, сказала Оленька. Э, наша перчица времени не теряет, разочарованно и гаденько произнёс Юрий. Плюнув на коллег и перестав перед ними оправдываться, Дмитрий пошёл к пожарным узнать, в чём дело. Первый звонок к сестре с указаниями. Капуня. Да, опять я. Работа у нас такая, покой нам только снится. Хватит спать. Хватай своего куратора и иду и ко мне. Ничего, что только разошлись. Наша служба и опасна, и трудна. Я думаю, твой Дениска тоже в курсе этого. Сейчас сгорел номер Курчатовой. Да, жива, конечно. Храпит в пьяном угаре у меня в номере. Я в совпадение не верю. Ее целенаправленно хотят убить. Пусть подключатся эксперты и проверят там каждый сантиметр. Я на девяносто девять процентов уверен, что если очень поищут, то обязательно найдут. Второй звонок был начальству в Москву. Товарищ полковник, мне нужно все на Курчатову Беллу Сергеевну. Да, та, которую пытались отравить сегодня в самолете. Да, та, которой впоследствии перевернули номер. Меньше часа назад потушили этот же номер в отеле, только по счастливой случайности её там не было. Кто-то очень хочет убить девочку. Нет, не думаю, разбила она только вчера, ещё никто об этом не знает. Тут что-то другое. А про подарок действуем как договаривались. По-моему, пожар нам только на руку. Пусть шар лопнет от температуры, меньше будет подозрений, больше времени.